Мы забываем о законе природы, гласящем, что гибкость ума является наградой за опасности, тревоги и превратности жизни. Существо, которое живет в совершенной гармонии с окружающими условиями, превращается в простую машину. Природа никогда не прибегает к разуму до тех пор, пока ей служат привычка и инстинкт. Там, где нет перемен, И нет необходимости в переменах. Разум погибает. Только те существа обладают им, которые сталкиваются со всевозможными нуждами и опасностями. Таким путем, мне кажется, человек верхнего мира пришел к своей беспомощной красоте, а человек подземного мира — к чисто механическому труду. Но даже и для этого уравновешенного положения вещей при всем его механическом совершенстве недоставало одного — полной неизменности. С течением времени запасы подземного мира истощились, и вот мать-нужда, сдерживаемая в продолжении нескольких тысячелетий, появилась снова и начала внизу свою работу. Жители подземного мира, имея дело со сложными машинами, что кроме навыков требовало все же некоторой работы мысли, невольно удержали в своей озверелой душе больше человеческой энергии, чем жители земной поверхности. И когда обычная пища пришла к концу, они обратились к тому, чего до сих пор не допускали старые привычки. Вот как все это! представилось мне, когда я в последний раз смотрел на мир 802 первого года. Мое объяснение может быть ошибочно, поскольку вообще человеку свойственно ошибаться, но таково мое мнение, и я высказал его вам. После трудов, волнений и страхов последних дней... Несмотря на тоску по бедной Уини, эта скамья, этот мирный пейзаж и теплый солнечный свет все же казались мне прекрасными. Я смертельно устал, меня клонило ко сну, и, размышляя, я вскоре начал дремать. Поймав себя на этом, я не стал противиться и, растянувшись на дерне, погрузился в долгий освежающий сон. Проснулся я незадолго до заката солнца. Теперь я уж не боялся, что морлоки захватят меня во сне. Расправив члены, я спустился с холма и направился к белому сфинксу. В одной руке держал лом, другой перебирал спички у себя в кармане. Но там меня ждала самая большая неожиданность. Приблизившись к белому сфинксу, Я увидел, что бронзовые двери открыты, и обе половинки задвинуты в специальные позы. Я остановился, как вкопанный, не решаясь войти. Внутри было небольшое помещение, и в углу на возвышении стояла машина времени. Рычаги от нее лежали у меня в кармане. Итак, здесь, после всех приготовлений к осаде, белого сфинкса, меня ожидала покорная сдача. Я отбросил свой лом. Недовольный, почти тем, что не пришлось им воспользоваться. Но в эту самую минуту, когда я уже наклонился, чтобы войти, у меня мелькнула внезапная мысль, я сразу понял нехитрый замысел Мурлыков. С трудом удерживаясь от смеха, я перешагнул через бронзовый порог и направился к машине времени. К своему удивлению, я увидел, что она тщательно смазана и вычищена. Впоследствии мне пришло в голову, что морлыки даже разбирали машину на части, стараясь своим слабым разумом понять ее назначение. И пока я стоял... И смотрел на свою машину, испытывая удовольствие. При одном прикосновении к ней случилось то, чего я ожидал. Бронзовые панели скользнули вверх и с треском закрылись. Я попался. Так, по крайней мере, думали морлыки. Эта мысль вызвала у меня только веселый смех. Они уже бежали ко мне своим противным хихиканьем. Сохраняя хладнокровие, я чиркнул спичкой. Мне оставалось только укрепить рычаги и умчаться от них, подобно призраку, но я упустил из виду одно маленькое обстоятельство. Это были отвратительные спички, которые зажигаются только окоробки».